Глава 30. Весна в этом году наступила раньше обычного на целую пятидневку. В низинах еще лежал снег, а на возвышенностях уже зазеленела трава. На деревьях набухли почки, готовые вот-вот лопнуть и распуститься молодыми клейкими листочками. Харп вышел из своего дома и, поднявшись на вершину холма, сел на серый, гладкий, обкатанный ледником валун. Прикрыв глаза ладонью, он посмотрел на солнце. Прежде похожее на полузгнивший апельсин, сейчас оно сияло, словно начищенная медная бляха. «Дядя Харп! Дядя Харп!» С радостными криками к Харпу подбежали двое соседских ребятишек. Брат и сестра, семи и пяти лет, и весело запрыгали вокруг сидящего на камне человека. «Скоро лето, дядя Харп!» радостно возвестила девочка. «Тепло будет! Бабочки полетят! Рыбу в прудах ловить будем!» – в тон ей добавил мальчик. Харп, улыбнувшись, поймал девочку за руку и усадил ее к себе на колено. «Все верно, ребятки. Скоро придет тепло!» Девочка положила свою крошечную ладошку на тяжелую мозолистую руку Харпа. «А правда дядя Харп?» – полушепотом спросила она. Что вы помните еще те времена, когда снег никогда не таял?» «Все верно», — улыбнулся Харп. «Прежде в этом мире весны не бывало». «Я не верю этому», — серьезным видом покачала головой девочка. «Мой дедушка куда старше тебя. Но даже он не помнит тех времен, когда не было весны». «Ты ошибаешься», — потрепал девочку по коленке Харп. Я куда старше твоего дедушки, Поэтому и помню то, что не помнит он. Но ты совсем не похож на дедушку, недоверчиво посмотрела на Харпа девочка. Ну что же, развел руками Харп. Так бывает. Люди, недавно приходившие с поселка на юге, говорили, что сущий превращает в зиму в лето, сказала девочка. Это не так. — покачал головой Харп. «Зима переходит в лето в соответствии с законами природы», — солидным с видом изрек мальчик. «Верно», — улыбнулся ему Харп. «Мама говорит, что людям из поселка на юге живется куда лучше, чем нам, потому что им помогает сущий», — сказала девочка. И, посмотрев на Харпа, спросила. «Это не правда?» «Может, и правда». Погладил ее по голове Харп. «Ну скажи мне, интересно ли бы тебе было жить, если бы все решения принимал за тебя кто-то другой?» «Нет», — уверенно тряхнула головой девочка. «Я даже маму не всегда слушаюсь, хотя она-то точно знает, что и когда нужно делать». «Ну вот, видишь», — улыбнулся Харп. «Выходит, твоя мама главнее сущего». «А я слышал». полушепотом произнес мальчик, что дядя Харп хотел убить сущего. «Я пытался это сделать», — ответил Харп, — «но у меня ничего не получилось». «Сущий бессмертен?» «У сущего куда больше возможностей, чем у всех нас». «Так значит, он все равно управляет нашей жизнью?» «Сущий управляет жизнью только тех, кто готов ему это позволить». «А мы этого не хотим?» Девочка с серьезным видом сдвинула брови к переносице. «Не хотим», — улыбнувшись, покачал головой Харп. «И он ничего не сможет с нами сделать?» «Ничего», — заверил ее Харп. «До тех пор, пока мы сами не согласимся на это». «Смотрите, смотрите, птица полетела!» — закричал мальчик, указывая пальцем высоко в небо. Харп приложил ладонь козырьком к глазам и посмотрел, куда указывал мальчик. «Это сизобородок», — сказал он. «Если сизобородки прилетели, значит, лето уже не за горами». «А что будет потом?» — спросила у Харпа девочка. «Потом будет лето», — ответил ей Харп. «А после лета — осень. Потом снова зима и снова весна». «Я не о том», – тряхнула косичками девочка. «Что будет потом, спустя много-много лет, когда мы с братом станем взрослыми, к а к и м и же, как ты, дядя Харп?» «Не знаю», – честно признался Харп и, разведя руками, повторил. «Не знаю. Могу обещать вам только то, что вечная зима в этом мире больше никогда не наступит». Конец книги. читал фан 12 специально для сайта сам-тире издат.орг